Глава 10. Не тайна. Оператор центра управления дорожным движением проморгался и придвинулся к экрану, прокрутил видео назад, запустил, снял очки и растёр глаза, снова отмотал и включил. Ну что там? ДТП? Второй инспектор подъехал на стуле. Да, грузовик въехал в остановку. Есть раненые. Экипаж выехал. Службы я подключил. Но не это главное. Смотри, пацан стоит, видишь? Но ну и что? Вот, вот, видишь? Отскакивает от грузовика в последний момент. Следующий кадр. Его нет на камерах, как будто испарился. Глюк с камерой или в мертвую зону попал? Да это хрень какая-то. На второй камере то же самое. Я проверил. Первый раз в жизни такое вижу. Да и вот что, этот кусок видео вырезать с сервера от греха подальше. Я доведу до руководства, пусть сами разбираются. Человек в строгом костюме предъявил корочку охраннику и прошёл турникет. Быстрыми шагами переступая через ступеньку, поднялся на второй этаж и вошёл в приёмную. Добрый день. Руководитель центра управления дорожным движением встал и кивнул гостю. Добрый Отрязал мужчина. "Ну что тут у вас?" "Да, собственно, вот", растерянно ответил тот, развернул ноутбук и нажал кнопку. Гость внимательно посмотрел видео и сложил руки на груди. "Я изымаю запись, и мне нужно видео за последние сутки, где этот парень ещё светился. Сейчас тогда распоряжусь, чтобы девочки опись быстро подготовили. Никакой описи?" строго прервал гость. Понял, руководитель опустил телефонную трубку. А кто ещё видел? Два оператора дорожного движения. Вызывайте, кое-какие бумаги подпишите. И я, естественно. Мужчина достал из портфеля несколько листов бумаги. В просторном кабинете с высоким потолком сидели двое. Начальник листал папку личного дела, сопровождая процесс комментированием: "Так, Сергей Александрович, двадцать три года, холост, спортивного разряда не имеет, год службы в мотострелковых, так, так, права категория Б, не привлекался. Ну и что ты мне подсунул?" Геннадий Иванович, там дальше рапорт. А, интересно. Глаза начальника от беглого чтения текста по диагонали перешли к построчному изучению документа. Коперфильд завёлся с шапкой невидимкой. А это не видеомонтаж. Никак нет. Запись изъял, эксперт проверил подлинность. И откуда только эти аномалии берутся? Навёл справки. Парень выписался пару месяцев назад из больницы. Пережил клиническую смерть от поражения молнией и кому, но очень быстро очнулся, за пару дней. Да, потрепало его. В телефонном режиме проговорил: "Врач в отпуске, который его наблюдал. Запросил историю болезни, ответят на днях. К ним не пробиться, карантин". Хорошо, бери в разработку. Начальник завизировал документ. Да, Максаков. Тут из центрального аппарата письмо пришло. Всему личному составу необходимо привиться от коронавируса. Победу F завезли. Ты своих там организуй. Есть.